Глава 18. Истинное желание. На следующий день, когда я занималась приготовлением очередного кулинарного изыска, позвонил Владислав. После короткого приветствия и такого же короткого обмена любезностями он перешел к делу. «Фенечка, я выписался из больницы и хотел узнать, сможешь ли ты завтра подъехать к нотариусу». Он назвал адрес и время. Так как, в сущности, я последнюю неделю ничем серьезным не была занята, то для меня день и время принципиального значения не имели, поэтому я тут же сказала, что могу. На встречу с Владом я надела толстый зеленый свитер с большим воротом и черные узкие брюки. Волосы забрала в тугой пучок на затылке. В макияже ограничилась лишь тушью и блеском для губ. Перед выходом из дома бросила на себя взгляд в зеркало. С тех пор, как я стала обладательницей волшебной колоды, что-то во мне неуловимо изменилось. Взгляд стал уверенный, с искоркой хитринки в глубине разноцветных глаз. Уголки губ поднялись, прошли недавние синие круги под глазами, и кожа вновь приобрела здоровый вид. Но чего-то не хватало. Я вернулась в комнату и достала из шкатулки, подаренные бабушкой на 18-летие, серьги с небольшими изумрудами. Еще раз подошла к зеркалу и удовлетворенно улыбнулась. Теперь все было так, как надо. Я не удержалась и сделала селфи через зеркало. Глянула на фото и осталась очень довольна собой. Отправила фотку Радмилу, подписав ее. «Люблю» и в прекрасном настроении вышла из дома. Доехав на метро до нужной мне станции, я вышла на улицу, достала телефон, чтобы по навигатору найти адрес нотариальной конторы, где меня ждал Влад. Чья-то рука опустилась мне на плечо. Я оторвала свой взгляд от экрана. Рядом стоял молодой человек. «Девушка, можно одолжить ваш телефон всего лишь на минуту?» «Мне срочно позвонить нужно, а мой разрядился». Я оглядела его и, не найдя в нем ничего подозрительного, вручила телефон. «Звоните». «Спасибо». Он торопливо начал набирать цифры. Его соединили, и он, медленно разговаривая, стал удаляться от меня в сторону. Я стояла в нерешительности. Мне очень хотелось последовать за ним, но это с моей стороны выглядело бы некрасиво, Явно он не хотел, чтобы я была свидетелем его разговора. Он уходил от меня все дальше и дальше. Это становилось для меня и моего телефона небезопасно. Я начинала понимать, что нас хотят разлучить. «Эй, парень, стой! Куда ты отправился с моим телефоном?» — крикнула я громко. Пара человек обернулись, а один парень даже остановился, подчинившись моей команде. Но тот, который с моим телефоном, продолжал идти как ни в чем не бывало. Терпению моему пришел конец, и я побежала его догонять. Он тоже рванул с места и завернул за угол. Когда я добежала до переулка, в которого он юркнул, его уже нигде не было. Еще немного побродив по улице, до меня стало доходить, что это безнадежно, и что теперь я осталась без связи. Дальше я шла по этой улице совершенно механически, пытаясь смириться с пропажей. «Ничего страшного не случилось. все поправимо», — успокаивала я себя. «Приобрету новый, симку восстановлю». Масштаб катастрофы от кражи телефона стал увеличиваться, когда я поняла, что адрес нотариуса совершенно выпал из моей головы. И как не силилась я его вспомнить, у меня ничего не получалось. Видимо, стресс вытеснил именно последнюю информацию. Дальше идти смысла не было. Мне ничего не оставалось, как развернуться и поехать домой. Владу я позвонить не могла, даже если бы у кого-то одолжила сейчас телефон, так как наизусть его номер я не помнила. Хорошее настроение исчезло без следа. «Как неудобно теперь перед Владом», — горевала я. Не приехала и не предупредила. Что он теперь подумает? Дома я еле дождалась возвращения Радмила. Еще с порога он напустился на меня, мол, куда это я пропала. Он звонил мне сто раз и писал сообщение. Радмильчик, у меня телефон украли. Представляешь, все знают о таких историях. Мне типа позвонить, буду благодарен, вы меня очень выручите. А потом берут и убегают с ним. «И ты попалась?» «Ага. Так обидно до да, слез. И главное, мне надо Владу позвонить, объяснить, почему я не приехала. Он меня же ждет, или, вернее, ждал». «Так с моего позвони». «Я телефона его не помню». «Тогда звони в свою телефонную компанию и блокируй номер, срочно. Затем надо восстановить заново твою симку». «Ты сохраняла свою записную книжку в облаке?» «Неа». Тогда все номера, что были у тебя, восстановить не удастся. Радмил, это полная катастрофа. Согласен, что это усложнит твою ситуацию, но все же, милая, не давай таких категоричных оценок. Это всего лишь потеря телефона. Тем более теперь у тебя есть я, а у меня всегда есть чем тебя утешить. Он притянул меня к себе и нежно стал целовать. Прошло меньше минуты, и я уже не помнила ни про Влада, ни про телефон, ни про что на свете. Через час мысли вернулись. «Радмил, у меня грандиозная идея». «Здорово. Видишь, как действует на тебя секс? После него ты начинаешь трезво думать». «В медицинской карте ведь указывается телефон больного». «Умница, конечно!» Радмил позвонил кому-то в больницу, и через некоторое время номер телефона Влада был у нас. Я тут же набрала его. «Алло», — ответил его голос. «Кто это говорит?» «Влад, привет, это Феня. Послушай, дай вначале все объяснить. Я уже приехала, но у метро у меня украли телефон. Адрес конторы я не помнила, позвонить тебе тоже не могла». «Влад, поверь, это настоящий форс-мажор». Выпалив все это со скоростью автомата Калашникова, я ждала ответного слова от него, но Влад молчал. «Влад, алло, ты слышишь меня?» «Да». И опять молчание. «Вероятно, ты мог подумать, что я специально не приехала, потому что не хочу тебе возвращать дачу». На этот раз он ответил. «Именно так я и подумал, и до сих пор так думаю». Моих объяснений достаточно, чтобы ты изменил свое мнение по поводу этой ситуации? Допустим, я тебе поверю. Верь мне, верь. Мне очень неудобно, и я понимаю, как это выглядит со стороны. Я готова завтра же приехать и все подписать. Завтра у меня весь день занят. Давай во вторник, в 10 утра. Адрес тот же. Пришли мне смс адрес на этот номер, пожалуйста. Хорошо. До вторника, Фень. Надеюсь, ты приедешь. Я уже хотела отсоединиться, но Влад продолжил. Семен мне звонит каждый день, узнает, как твоя шея просит повлиять на тебя и уговорить сниматься у него. Шея прошла, но сниматься я не надумала. Так перезвони ему, это неприлично. Человек ждет, рассчитывает как-то. Не понимаю, что он так на тебе зациклился. Хотя я сам еще недавно на тебе зациклился. Пришли его номер телефона, я обязательно позвоню. Пока, до вторника. Ой, Радмил, — грустно вздохнула я. Семён Петрович этот еще со своим кино. А почему ты так настойчиво отказываешься? Работы у тебя нет, времени полно. Дело это интересное, и тем более тебя так настойчиво зовут. А я тебе объясню. Меня зовут не потому, что я талантливая актриса или потому, что никто на свете больше не подходит на эту роль, а всего лишь из-за того, что я загадала на волшебных Таро желание сниматься в кино. Из-за меня с роли сняли другую актрису, которая ждала и добивалась этого. А я так не хочу. А как ты хочешь? Я хочу сама, без помощи магии и колдовства. Смотрю на тебя и удивляюсь. «Долго ты еще будешь качаться на этих качелях?» «Похоже, долго, к моему сожалению. Неужели ты думаешь, что так просто отказаться от того, чего нет ни у кого? От карт, от дара, от возможности исполнять не только мои желания, но и твои, мамины, Викины, Федькины, наконец? Так ты вот загадала про Влада и передумала. Потом про кино, и тоже теперь тебе это не надо». Сначала нужно научиться формулировать свои мысли в голове, разбираться в том, что тебе действительно важно и по-настоящему хотеть этого, а ты до сих пор так и не знаешь, что же тебе надо. Прав, прав во всем. И пока я не разберусь с этим, Таро мне не пригодятся. Я так и на следующее затмение загадаю. И окажется, что это тоже не мои истинные желания. Конечно. Глупо оставить магические карты и загадывать на них доставку пиццы. Радмил, но ну ведь магия и колдовство — это власть. Безусловно, но здесь кроется самая главная для тебя опасность. Смотри, чтобы карты сами не приобрели над тобой власть. Тогда твоей власти грош цена, если сама ты потеряешь свободу. Объясни, пожалуйста. Карты — это неплохая опора и поддержка, но рассчитывая только на них, ты становишься от них зависимой, и если вдруг что-то с ними случится, ты станешь беззащитнее, чем была до этого. Представь, что карты — это твои своеобразные костыли. Убери их, и ты не только шагу не сделаешь, а и вовсе упадешь. Любой человек обладает магией. Хочу развеять твои иллюзии на этот счет. Карты просто усиливают то, что есть в человеке изначально, но при желании можно обойтись и без них. Когда нас все устраивает, мы ничего особо не хотим, и у нас ничего не происходит. То есть представь себе абсолютно ровную поверхность. На этой поверхности лежит некий шарик. И Радмил положил на диван маленький металлический шарик. Представь, что шарик — это твоя цель новая работа или повышение зарплаты, а ты находишься, допустим, здесь. И он указал пальцем на точку в стороне. Что делают люди, чтобы достичь своей цели? Они начинают действовать, идти к ней. А что делают маги? Они создают желание, которое создает напряжение в пространстве. Твое желание — это и есть напряжение в пространстве возможностей. И, к примеру, Таро лишь усиливает эту деформацию, потому что шарик движется во много раз быстрее. Ну и без карт механика та же. На этих словах Радмил надавил пальцем на диван. Шарик тут же пришел в движение и покатился в ямку точно к пальцу Радмила. Со стороны это выглядит как волшебство. Ты ничего не делаешь, а желаемое само движется к тебе и сбывается. «Ну, если это так просто, почему люди этим не пользуются?» «Тут все элементарно. Ты заметила, что я достаточно долго удерживал давление пальца на диван?» «Это означает, что намерение должно быть не сиюминутным, а продолжительным. А люди по природе своей хотят то одного, то другого, то третьего. Они отпускают палец раньше, чем шарик успевает до него докатиться» постоянно перенося этот палец в разные места, меняя тем самым свои цели и желания. То есть ты хочешь сказать, что вместо магии надо совершенствовать свою силу намерения и концентрацию на цели? Именно так. Тогда тебе не придется расплачиваться за то, что ты получила без приложения своих усилий. Наше сознание способно долго концентрироваться только на истинных желаниях а за истинное желание не берут никакой платы. Спасибо, Радмил. Я кое-что начинаю понимать, но это только для меня все усложняет. Когда ты для себя определишь, чего по-настоящему хочешь, все встанет на свои места и будет просто и правильно. Будешь ли ты делать это при помощи своей колоды или сама, значения уже иметь не будет.